Глава шестнадцатая. Вероника удивилась, когда Изабелла на вокзале в Невшателе не взяла такси, а целеустремленно направилась к автобусу. Она что, знакома с этими местами? Нет, — ответила Изабелла, — все это можно найти в интернете, просто задаешь адрес, и тут же на карте покажется и ближайшая автобусная остановка, и автобусные маршруты, и детали проезда тоже можно уточнить, а разве в Канаде по-другому? Но Вероника этого не знала, ей это попросту не нужно. Все поездки организовывал мартенды, ездили они обычно на машине. А у них что, нет машины? Нет, в таком городе, как Цурих, машина не нужна. Общественный транспорт хорошо работает, что и ко всей Швейцарии относится. Ездить она умеет, конечно, если машина все-таки нужна, например, перевозить что-нибудь, ну и так далее, она берет машину на прокат. Изабелла с Вероникой сидели в автобусе на Картаю. Изабелла положила на колени букет цветов, купленный сегодня утром на рынке в Эрликоне, у толстощокой торговки, которая составляла такие букеты у себя в саду из-под солнухов, циней, васильков и колосков. Вероника сопровождала Изабеллу, на у нее произвела большое впечатление яркая пестрота рядов, где продавалось все на свете, от овощей, зелени, фруктов, ягод и хлеба, до рыбы, птицы, кроликов и конины. Вот то греческие маслины, тассинский козий сыр, персидские финики, белые грибы из Черногории или свежевыжатый апельсиновый сок, который сам себе наливаешь — Тут изобилие чередующихся наслаждений призывало к покупке, и к радости жизни, и к прогулке и ко встрече со знакомыми, и к болтовне, а где-то сбоку агитаторы с плакатами, на которых стояло нет тому-то или да тому-то, пытались привлечь гуляющих на сторону своих да или своих нет. Изабелла рассказала, что по субботам, если нет дежурства, она всегда ходит сюда на рынок, а Веронике вспомнился рынок «Жан Талон» в Монреале, где торгуют продуктами крестьяне из окрестностей, в том числе итальянцы. Мартен частенько туда хаживал, когда вышел на пенсию. Зара взяла у них отгул на сегодня и на завтра, потому что экзамен по международному праву неуклонно приближался. И вот они вдвоем сидят теперь в автобусе на Куртайо, и тот везет их через старую часть города. Веронике здесь очень понравилось, она нашла, что город немного напоминает Квебек, который тоже чуть возвышается над рекой Святого Лаврентия, как на Эвшотель высится над озером, но только у них старина совсем не такая старая. «Как жаль, что Марсель всего этого не видит!» — воскликнула она и тотчас вспомнила о целях поездки. Она повернулась к Изабелле, схватила ее за плечо, зашептала, что боится, и не лучше ли им вообще вернуться. Изабелла тоже нервничала, но считала, что идти необходимо, ведь она и в дом престарелых позвонила, их там записали и ждут. Записали, в каком качестве, удивилась Вероника. В качестве старых знакомых, не смутилась Изабелла. Вероника попросила, чтобы и говорила в основном Изабелла, у нее опыта больше, та ее успокоила. «Конечно, говорить будет она сама, а вот с собой ли у Вероники фотографии?» «Конечно», — заверила Вероника, выпустила плечо Изабеллы, еще раз спешно проверила сумочку, где лежал конверт с фотографиями. Они сошли на остановке, как указано по плану, прошли чуть дальше по улице, свернули направо, где стояли в окружении небольших садов домики, на одну две семьи, и приблизились к зданию, когда-то бывшему господским и построенному для чего угодно, только не для дома престарелых. Но адрес тот самый верный. Старый виноградник значилось на табличке, прикрепленной к столбу на входных воротах. Ниже еще одна надпись «Приют для пожилых людей». Через маленькую площадку, усыпанную гравием, они прошли к главному входу. Изабелла нажала тяжелую дверную рукоятку, и большая дверь, приводимая в движение, электричеством открылась. Холл оказался мрачноват, свисавшая с потолка мощная люстра выключена, горела только настольная лампа на стойке дежурной. Мадам Берто, как им сказали, проживает на втором этаже, в комнате 208, это слева. Если они хотят воспользоваться лифтом, то вот он рядом справа. «Нет, спасибо, все нормально», — ответила Изабелла, даже не спросив у Веронику, и они вместе стали подниматься по лестнице, устланные, чтобы не затоптали потертым красным ковром. На дощечке возле комнаты номер 208 значились имена. «Берто, Анна, Мария, Претер, Фабьена». «Ну что, идем?» — сказала Изабелла, взглянув на Веронику. И постучала в дверь. Никто не ответил. Изабелла потихоньку открыла дверь сама и не вошли. На одной из двух кроватей, прямо под свадебной фотографией в золотой рамке, лежала старушка с закрытыми глазами. Вторая кровать пустовала, но в кресле у окна, возле маленького столика, на котором стоял увядший букет цветов, сидела другая, в зеленой вязаной кофте, согнутой спиной. Вероника кинулась к ней, наклонилась, поцеловала. «Артанс, это ты?» — спросила старушка в кресле. это ты?» «Эми?» «Нет, я...» «Нет, я Вероника, жена», и в неожиданном приступе слабости она повернулась к Изабелле. А Изабелла вынул букет из бумаги и объявила. «Смотрите, госпожа Берто, что мы вам принесли, и как раз вовремя». Она положила букет ей на колени, пошла с вазой к умывальнику, вынула увядшие цветы и сунула... В маловатую корзинку для мусора сполоснула вазу, наполнила ее чистой водой, вернулась к столику и поставила букет. «Нравится вам?» Так явнула и, переводя испытывающий взгляд, с одной посетительницы на другую произнесла. «Но... но я не уверена, что вас знаю». Изабелла принесла единственный стол для посетителей, который находился в комнате, чтобы Вероника могла сесть, а сама примостилась на краешке кровати в ногах. Так вот, заговорила она, это Вероника, жена Марселя Визброда. И сделала паузу. Старушка продолжала смотреть на них вопросительным взглядом. Изабелла поправила сама себя. Она была женой Марселя Визброда, потому что он, к сожалению, на этой неделе умер. Мы выяснили, что вы являетесь его матерью. Это верно, не так ли? И вот тут госпожа Бертова примилась в кресле Марсель, «У вас есть новости от Марселя?» Тут Вероника все и рассказала о переезде Марселя в Канаду в юношеские годы, и как он стал капитаном, и как они поженились в зрелом возрасте, какой-то был тонкий, привлекательный и достойный человек. Вот только о юности своем, к несчастью, никогда и не рассказывал, и, видимо, вообще не знал, кто его мать. Она протянула ей фотографию Марселя в форме капитана. Изабелла принесла госпоже Аберту очки, которые заметила на ночном столике, и та долго рассматривала фотографию. Затем, опустив руку, проговорила. «Вот, наконец!» Попросила стакан воды, Изабелла подала. Долго никто из них не произносил ни слова. Старуха на другой кровати закашлялась, потом снова впала в полузабытье. Наконец, Изабелла рискнула задать вопрос. «Когда вы в последний раз видели Марселя?» Ана Мария Берто задумалась, ответила не сразу. Когда ему исполнилось шесть месяцев и как же это было? Старушка снова надолго замолчала, глядя в окно, за которым выселся большой и темный кипарис. Комната ее выходила не на ту сторону, где озеро, а на другую. Марселия родила восемнадцать лет. Отец его крестьянин, я была у них служанкой. Он грозился убить меня, если я его выдам. Я боялась и молчала. Они забрали у меня Марселя и никогда не говорили, где он. Такая, как я, не могла стать хорошей матерью. Меня отправили в интернат до двадцати лет. А где сейчас Марсель? Как мы уже сказали, к сожалению, он умер на этой неделе, когда впервые приехал в Швейцарию. Вероника добавила, он был прекрасным человеком и в жизни многого добился. Она приехала именно ради того, чтобы это рассказать. Анна-Мария Берто кивнула. «Швейцария не принесла ему счастья. Это мерзавцы. Все и крестьянин, и священник, и эти из печительского комитета. И никто не помог, никто». И вдруг она раскричалась. «Это были мерзавцы, мерзавцы». У старухи Претра на соседней кровати разыгрался кашель. Изабелла помогла ей сесть, постучала по спине, попыталась дать ей чуточку воды. Вошла сиделка с вопросом, что такое случилось, но ей Анна-Мария Берто крикнула в лицо. «Мерзавцы, мерзавцы!» Сиделка попыталась успокоить разгневанную пациентку, ведь тут никто ей не желает зла, на что мадам Берто жестко заявила ей, что у нее украли сына. Изабелла вывела сиделку из комнаты и рассказала ей в коридоре, что именно узнала сейчас госпожа Барто, и что они с Вероникой узнали от нее. Сиделка на это ответила. Наконец, она поняла смысл той фразы, которую пациентка так часто повторяет. Более того, порой это единственное, что она вообще произносит. Изабелла спросила, конечно, что это за фраза. «У вас есть новости от Марселя», — ответила сиделка. В конце коридора показался немолодой господин, он направился к палате номер 208, поздоровался с сиделкой, и та представила его Изабелле как сына мадам Барто. А ему попутно сообщила, что разгадала, кажется, загадку. «У вас есть новости от Марселя?» — недоверчиво спросил он, ведь он тоже не расслышал эти слова от матери, когда приходил ее навещать. Сиделку вызвали в другую палату, они остались наедине. Изабель рассказала сыну мадам Берто всю историю, и выяснилось, что мать о ней никогда и словом не обмолвилась. «Сюрприз», — сказала он Изабелле, «Какой сюрприз, хотя вообще-то и нет. Марсель мог быть, например, и первой любовью матери. Впрочем, мне всегда казалось, что у меня есть брат». Когда они вошли в палату, Анна-Мария Берто сидела в кресле и держала фотографию Мартена в руках, а Вероника, положив руку ей на плечо, рассказывала о первой встрече с ее сыном и о белых китах, игравших у борта его корабля так, как будто они давным-давно друзья с капитаном.